Конец девятнадцатого, начало двадцатого века. Жак Дуссе. Годы жизни 1853-1929. О нем будут вспоминать не просто как о талантливом кутюрье, авторе восхитительных нарядов, восхитительной эпохи в моде, а как об одном из тех, кто стоял у истоков моды высокой. А еще, как о человеке, который в юности мечтал стать художником, однако пошел по стопам семьи, начал заниматься одеждой и сумел подняться до таких высот мастерства, что художником его можно назвать с чистой совестью. В отличие от многих известных модельеров, Жак Дуссе не был основателем своего дома моды. История началась задолго до его рождения, когда в 1815 году, по другим сведениям, в 16 или даже годом спустя, парижанин по имени Антуан Дуссе вместе со своей супругой Адель в девичестве Жарар открыл небольшой магазинчик, где торговали кружевами, чипцами, косынками фищук, и прочими милыми вещицами, без которых был немыслим туалет-модниц девятнадцатого века. Торговля шла успешно. Антуан оказался талантливым дельцом, и вскоре его магазин переехал в более престижное место — на бульвар бамарше а в двадцать четвертом — и на Рю-де-Ля-Пе, улицу которой в свое время суждено будет стать одной из самых знаменитых в мире парижской а значит и мировой моды. спустя двадцать лет антуан открыл при своем заведении прачечную и отдел мужского белья остроумное и своевременное решение в ту эпоху когда мужской костюм уже отказался от украшения отделки стремился к единообразию и одной из важнейших ролей в ансамбли Играла рубашка. Она должна была быть как можно более белоснежной, в меру накрахмаленной, безупречно наглаженной, с изящной отделкой. Рубашки от Антуана Дуссе вскоре стали пользоваться огромным спросом, привлекая массу парижских щеголей, включая и двор, и коронованных особ. У Дуссе и его жены было шестеро детей второго по старшинству сына, звали Эдуардом. Он принимал особенно активное участие в отцовском бизнесе и в начале пятидесятых, когда ему было около тридцати, встал во главе семейного дела. Кружева, белье, вышивки, ткани. В магазине Дуссе каждый покупатель мог найти то, что ему по вкусу. А в 1953 году родился тот, кому суждено было непросто, продолжить традицию дома, а и прославить имя семьи. Жак, сын Эдуарда Дусе. Наверное, других членов семьи Жака отличала сильнейшая тяга к прекрасному, к искусству, к живописи. Он и моду, которой изначально не планировал заниматься, будет воспринимать именно как возможность воплотить в жизнь очередную мечту о красоте. Однако ему пришлось продолжить семейное дело. И в начале 70-х годов он стал заведующим отделом дамской одежды. По другим сведениям, это произошло около 1974 года. Также нам точно неизвестно, когда именно он начал свою деятельность в качестве кутюрье. Еще долгие годы после этого и в деловой переписке и на ярлычках на одежде стояло просто имя Дуссе, что могло относиться как и к старшему Эдуарду, так и к младшему Жаку. Следует заметить, что Жак пошел по иному пути, чем его ровесник и коллега, а заодно и друг детства Жан-Филипп Уорд. Несмотря на то, что он стал посвящать значительную часть времени работе Кутерье, Искусство продолжало играть в его жизни огромную роль. В течение долгих лет он коллекционировал книги по искусству и по истории искусства. И его личная библиотека легла в основу библиотеки по искусству и археологии, одной из лучших библиотек Франции. Она названа в его честь. Его излюбленной эпохой был XVIII век с его очаровательно прихотливым стилем рококо. И Жак Дуссе стремился окружить себя им настолько, насколько мог. Коллекционировал живопись от Антуана Вато до Франческо Гварди, обставлял свой дом соответствующей мебелью, собирал всевозможные предметы старины, от зеркал до безделушек. Его коллекция была великолепной. За долгие годы своего увлечения он стал настоящим специалистом по этой эпохе. позднее Удалившись от на некоторое время и вернувшись вновь в 912 году, он попытался отказаться от прошлого и продал свое собрание. Это произвело сенсацию и принесло ему огромные деньги, но, надо думать, это стало очень непростым решением, ведь Дуссе продал не просто вещи, а значительную часть своей жизни. Но пока до этого еще было далеко, и XVIII век активно являл себя во второй главной для Жака Дусе области, в моде. Он был равнодушен к веку XIX, был равнодушен к новшествам и, работая, стремился создавать нечто роскошное, изысканное, прихотливое. Позднее будут говорить, что дочери, которые стремились ко всему новому и модному, Оставались равнодушны к его работам, зато их матери приходили в восторг. Кружева, кружева, кружева, можно сказать, одновременно семейное наследие и один из характерных элементов костюма эпохи рококо. -ко. Нежные пастельные тона той поры, которые он вновь ввел в моду в конце девятнадцатого века. Тончайший или наоборот плотный шелк, вышивки особенно с цветочными рисунками, изящные оборки. Дуссе, помимо прочего, собирал коллекцию старинных костюмов и свое вдохновение зачастую черпал в них. Отсюда во многом и любовь к роскоши, которую он воплощал при создании великолепных вечерних нарядов. Своей славой дом Дуссе в значительной мере обязан именно им. Среди клиентов, которых привлекал стиль Дуссе, было множество известных дам. Знаменитые актрисы Сара Бернар и Габриэль рижан С последней Жак Дуссе был особенно дружен и создал для нее огромное количество туалетов, которые она носила как в повседневной жизни, так и на сцене. Танцовщица Айседора Дункан, куртизанки Лианы депужи и Каролина Отеро и многие другие, включая представительниц самых знатных семейств Европы и богатых американок. Дуссе был крайне внимателен каждой, с виду самой незначительной детали, умел выбрать для клиентки подходящий именно ей образ и был не только прекрасным кутюрье, но и стилистом с тонким вкусом. Надо сказать, что хотя дом моды Дуссе славился своими вечерними нарядами Там, конечно, делали не только их. Так именно он, как считается, популяризовал женский костюм, юбка и жакет, наряд, который стал чрезвычайно популярен в конце XIX – начале XX века. Кроме того, еще одним нововведением стала одежда из меха, при которой смехом обращались так, как обычно обращаются с тканью, И результатом были, в частности, приталенные меховые пальто. На рубеже веков дом моды Жака Дуссе был одним из самых больших и успешных в Париже с годовым оборотом в 30 миллионов франков. Там работало немало хороших мастеров, но двух из них нужно выделить особо, поскольку им, в свою очередь, предстояло сыграть важную роль в истории костюма и своей известностью сначала сравняться, а потом превзойти своего учителя. Это Поль Пуаре, который работал у Дуссе с 96-го года по 900-й год, и Мадлен Вьоне, работавший у него с 907-го по 912-й годы. Пуаре так описывал своего учителя в мемуарах. Он был безупречно красив и элегантен, необычайно ухожен и тщательно одет. Его шелковистая бородка уже была седой, хотя в то время ему исполнилось лишь 45 лет. Дом Месье Дуссе весь был увешан старыми гравюрами и картинами XVIII века и уставлен мебелью редкой старинной, но строгой и подобранной с безупречным вкусом. Обивка кресел и шторы были из бархата исключительного качества, приглушенно-зеленые либо красно-лиловые. С 912-го вкуса Дусе совершенно изменились. Он переехал на авеню де Буа. В комнатах больше не было ничего напоминавшего о XVIII веке. Над интерьером поработали Поль Пуаре и художник, с которым он тесно сотрудничал, Поль и Рипф. На стенах висели работы Ван Гога, Сезанна, Мане и Моне. Дусе начал также покровительствовать тем художникам, которые были пока малоизвестны, но которым предстояло обрести всемирную славу — Пикассо, Матисс, Брак. Увлекался он также и литературой, и в частности творчеством Гийома Аполлинера и Жана Кокто, Марселя Пруста и Поля Валерий. Среди его знакомых было множество художников, писателей, поэтов. Словом, даже сменив область интересов, Жак Дуссе оставался покровителем искусств После Первой мировой войны успех дома Дуссе с его пристрастием к кокетливой роскоши пошел на спад. Участь, ожидавшая многих, в том числе и его ученика Уаре. Жак Дуссе скончался в двадцать девятом году. Его дом моды слился с другим, а спустя три года закрылся окончательно. Эра, когда творили Уорд и его сын, Дуссе и другие менее известные их коллеги ушла в прошлое. Вокруг возникал дивный новый мир. Но не будем забывать, кто стоял у истоков моды этого только кажущегося новым мира. И Жак Дуссе занимает в этом ряду одно из самых почетных мест.